Глава 14. Команда разрушителей Восьмидорожечный кассетник в черном Порше Шерон Тейт играет первый англоязычный альбом Франсуазы Арди «Лавень». В стереодинамиках спортивной машины ее исполнение вещи Фила Оукса «We're bad for fortune». Шерон обожает эту песню и пока едет по бульвару Уилшер за рулем Porsche в направлении Вестфуд-Вилледжа, подпевает. Покажи мне решетки, покажи мне тюрьму, покажи мне пленника с бледным лицом. Я покажу тебе молодого человека со множеством причин. Если бы нам не повезло, мы могли быть на его месте». Пока она поет, по щекам бегут слезы. Актриса выехала по делам. Забрала одежду из химчистки. Теперь на крючке за пассажирским местом висят в прозрачном целлофане три коротких платья в стиле модов, достающие до середины бедра Шэрон, и синий двубортный блейзер Романа. Еще она забрала туфли на увесистой платформе из крошечной обувной мастерской, расположенной на бульваре Литл Санта-Моника, и теперь едет по последнему делу дня. Она заказала в подарок роману первое издание «Тесс из рода Дербервилей Томаса Харди. И вчера приятный старичок, хозяин магазина, позвонил ей и сказал, что книгу доставили. Так что, подпевая мадемуазель Орди и наслаждаясь слезами, что льются свободно, без страха, Шерон несется к веству Где-то через милю после поворота с бульвара Санта-Моника на Уилшер, она замечает на обочине молодую хиппи, голосующую большим пальцем. На вид эта беспризорная хиппарка кажется славной, у Шерон славное настроение, и она думает, почему бы и нет. Спустя год ответ на этот вопрос будет таким, потому что попутчица может тебя убить. Но в феврале 1969 года даже те, у кого было что украсть, вроде Шерен в ее крутом черном Порше, Мыслили иначе. Она останавливается у обочины перед милой веснушчатой хиппи, опускает кнопкой «Окно» с пассажирской стороны и сообщает автостопщице. «Я только до Вестфуд-Вилладжа». Девушка, отклячив попку, наклоняется к окну. Может, у нее и вольный дух, но она не полезет в машину ко всем подряд. Впрочем, увидев за рулем красавицу-блондинку, хиппи улыбается шире и говорит, «Эй, выбирать не приходится». Шэрон улыбается в ответ и приглашает садиться. Следующие 13 минут, за которые Шэрон добирается до Вестфуд-вилледжа и паркует машину, девушки непринужденно болтают. Хиппи говорит, что ее зовут Шейен. Она едет автостопом до Биксура на встречу с друзьями. Они собираются на уличный музыкальный фестиваль, где выступят Кросби, Стилс и Нэш, но без Янга. А еще В. Джеймс Ганг, Баффи Сент-Мари и, к тому же, The 1910 Fruit Gum Company. Шерон думает, что это очень даже клево. Будь это через два дня, когда роман уже улетит в Лондон, она бы подумала подбросить Шиен до Биксура и присоединиться к ней и ее друзьям на концерте. Может, все-таки не поехала, но подумала бы. У Шерон всегда был импульсивный характер. У романа нет, поэтому она хоть в чем-то круче своего модного мужа-режиссера. Все 13 минут в дороге они обсуждают Биксур и Кросби, Стилза и Нэше, слушают Франсуазу Арди и лузгают семечки из кожаного мешка Шиен. Но ну, пока пока-пока! Хорошо развеется в Биксуре. последние слова Шерон, когда они обнимаются с Шиен на платной парковке за кинотеатром Вествуд-Вилледж, где на стену приклеен огромный 2 на 2 метра плакат фильма Джоана от друга романа Майкла Сарна. Потом Шерон идет пешком на запад вествуд Village, чтобы забрать книгу, а девушка-хиппи продолжает свое калифорнийское путешествие на север. Пока белые лакированные кожные сапожки «Гоу-гоу» Шерон минует хедшопы, кофейни, пиццерии и газетные автоматы с Лос-Анджелес Фри она достает из сумочки большие черные круглые очки и надевает, пряча глаза от света калифорнийского солнца. На пути к своей цели замечает, что в Брюин Синема прямо по курсу крутят ее новый фильм — приключенческую комедию «Команда разрушителей» про секретного агента Мэтта Хелма. На большом козырьке написано — Дин Мартин в роли Мэтта Хелма в фильме «Команда разрушителей». Э. Зомер, Ш. Тейт, Н. Кван, Т. Луис. Переходя с улыбкой улицу, она останавливается перед своим изображением на киноплакате, опускает глаза на имена и находит свое, проводит по нему пальцем. Насладившись именем, насмотревшись на фантазию художника о том, как карикатурный Дин Мартин качает ее на шаре для сноса зданий, И отметив, что фильм идет в одном из лучших кинотеатров Вествуда, она шагает мимо здания в книжный, в четырех заведениях дальше. В редких книгах Артура на продажу радио за стойкой источает «Сторми» от The Classics 4. Стоит Шерон войти и заслышать вокал Денниса Йоста, как она расслабляется всем телом. Наряду с Артом Гарфанкелом у Дениса Йоста из The Classics 4 самый красивый голос в современном рок-н-ролле, думает Шерон. а самый сексуальный у Дэвида Клейтона Томаса из «Blood, Sweet and Tears». «Чем могу помочь, голубушка?» — спрашивает Артур. Она приветствует старичка за стойкой и снимает солнечные очки. «Да, здравствуйте. Я за первым изданием, насчет которого вы звонили». «Какая книга?» — спрашивает он. Тес из рода Дербервилей, Томаса Харди. Я делала заказ несколько недель назад. Потом она уточняет». на фамилию Полански. «Ого-го, -го, девочка!» — говорит Артур. «Вот это я понимаю, книга!» Она сияет. «Знаю. Правда чудесная. Покупаю в подарок мужу». «Что ж, твоему мужу повезло!» — говорит Артур. «Во-первых, хотел бы я сам прочитать Тес из рода Дербервилей впервые. А во-вторых, снова стать молодым, чтобы жениться на такой красавице». Шерон снова улыбается и касается пятнистой руки старичка на стойке. Он улыбается в ответ. Пока в голове продолжают играть The Classics 4, Шерон выходит из магазина Артура и возвращается к машине. Длинные стройные ножки под белой мини-юбкой несут ее по тротуару Бульвара Вествуд к кинотеатру, где идет ее фильм. Сперва Шерон проходит мимо, но не успевает к зеленому свету на углу, так что приходится дать передохнуть черным каблукам ее белых сапожек. пока Шерон стоит спиной к кинотеатру с редким первым изданием в руке, глядя на красный сигнал светофора. Что-то позади цепляет ее внимание. Что-то не дает перейти улицу, когда свет, наконец, становится зеленым. Почти как форель на невидимой леске, она разворачивается, заходит во внутренний дворик Брюина и разглядывает мини-постеры перед кинозалом. На одном — Дин и Элки Зомер. По соседству — Она с Дином, подглядывает через стену, шпионит за чем-то интригующим. На фотографии Шерон в милом голубом костюме и очаровательной голубой кепке с пушистым помпоном, которую она не снимает все последние 45 минут картины. На следующем постере снова она с Дином. Это фотография момента ее появления в фильме. На постере она лежит на спине посреди лобби-отеля в Дании, только что изобразив комичное падение — один наклонился и помогает ей подняться ох тот день до сих пор не идет из головы она так нервничала еще ни одна роль не требовала от нее быть смешной не говоря уже об эксцентрической комедии то был первый раз неуклюжая безтолчь вот и вся идея ее персонажа поэтому она и согласилась на роль но все равно нервничала когда должна была впервые шлепнуться на задницу для комического эффекта Мало того еще и прямо перед Дином Мартином, который 20 лет кряду смотрел, как перед ним шлепается на задницу Джерри Льюис. Так что, если бы она облажалась, Дин бы заметил. Ну, в итоге Дин и режиссер Фил сказали, что у нее хорошо получилось. А кому знать, как не им? И все же они оба такие джентльмены, даже если бы получилось плохо, они бы все равно не признались. Шерон не смущается из-за комедийного жанра в целом. Она уверена, что в конце концов наловчится в слепстике. Просто она не уверена в том первом падении. Это правда смешно? Или это ее сексуальная малышка пытается изобразить комедию? Как узнать самой красотке? От публики, дурочка, думает она. Публика либо смеется, либо нет. Табличка в окошке кассы гласит, что начало сеанса в 15.30. Она сверяется с узкими золотыми часами на изящном запястье, 15.55. Ну и хорошо, где-то в это время она и появляется в фильме. «Твою мать, серьезно, думает Шерон. «У меня разве есть время смотреть предвечерний сеанс команды разрушителей, если надо успеть подготовиться к сраному ночному плейбою, на который я подписалась сегодня вечером?» «Так, погоди, Шерон». «Каких-то сорок минут назад ты себя нахваливала за то, какая ты спонтанная в сравнении с романом. Мол, если бы не роман, ты бы сейчас ехала с Шиен в Биксур и танцевала босой в грязище под кросби, Стилза и Нэша. А теперь будешь торчать на тротуаре и двенадцать минут обсуждать сама с собой, пойдешь ты на собственный фильм или нет». «Шэрон», — думает она, — «ну ты, конечно, и лицемерка». «Один билет, пожалуйста». Просит она у милой девушки с живым личиком и кудряшками, заключенной в стеклянный куб-кассы. 75 центов», — отвечает та через металлическую решетку в стеклянной коробке. Шерон начинает копаться в сумочке в поисках трех четвертаков, потом останавливается, когда в голову приходит мысль. «А, а, а что, если я есть в фильме?» Кудрявая кассирша морщит лоб. «В каком смысле?» — спрашивает она. «В том, — объясняет Шерон, — что я есть в фильме. Я Шерон Тейт. Мое имя у вас на козырьке. Я Ша Тейт». У кудрявой кассирши поднимаются брови. «Вы есть в фильме?» — переспрашивает она с легким недоверием. Шерон улыбается и кивает. «Да», — потом добавляет. «Я играю мисс Карлсон, растяпу». Она подходит к мини-постерам и показывает на тот, где они с Дином глядят через стену. Это я. Кассирша щурится через стекло кассы на афишу, потом обратно на улыбающуюся блондинку. «Это вы?» — Шерон кивает. «Ага. Но это же девушка из долины кукол!» — замечает кудрявая девушка. Шерон снова улыбается, пожимает плечами и говорит. «Ну, это я, девушка из долины кукол». Кудрявая кассирша начинает понимать, но у нее еще осталась последняя претензия. Она показывает на афишу. «Но там вы рыжая!» «Меня покрасили», — отвечает Шерон. «Зачем?» «Режиссер хотел, чтобы героиня была рыжей». «Вау!» — восклицает кудрявая кассирша. «А в жизни вы красивее!» «Так, отметим для протокола. Если вы когда-нибудь будете идти по улице и вдруг увидите актрису и подумаете, что она красивее, чем в кино или на телевидении, то переборите желание ей об этом сказать». потому что актрисам такое слышать не нравится. Они тогда теряют уверенность в себе. Но Шерон знает, насколько красиво, так что хоть ее эта малость и раздражает, в общем и целом она не против. «Ну», — говорит она, — давай, кассирше оправдание, «я недавно была в парикмахерской». Кассирша кричит в открытую заднюю дверь дневному управляющему Рубину, который стоит в фойе Брюина. «Эй, Рубин, поди сюда!» Рубин выходит во двор Брюина, Кудрявая кассирша показывает на Шерон и говорит «Это девушка из долины кукол!» Рубин останавливается, смотрит на Шерон и уточняет у кассирши «Петти Дюк?» Та качает кудрявой головой «Нет, другая!» «Которая из Пейтон Плейс?» — спрашивает он Она снова качает кудрявой головой «Нет, другая!» В угадайку вступает Шерон Та, которая в итоге снимается в похабщине «О -о -о -о — узнает ее Рубин «Она в нашем фильме!» — говорит кудрявая девушка. «О, -о, -о, о повторяет Рубин. «Она Ша Тейт!» — говорит кудрявая кассирша. «Шэрон Тейт!» — поправляет актриса, потом поправляет сама себя. Вообще-то, Шэрон Полански. Включившись теперь в ситуацию, Рубин превращается в любезного управляющего, встречающего знаменитую гостью. «Добро пожаловать в Брюэн, Мистейт. Тейт! Спасибо, что пришли в наш кинотеатр!» «Вы бы хотели посмотреть фильм?» «А можно?» — учтиво спрашивает она. «Милости просим!» И он жестом предлагает войти в открытую дверь. Шерон проходит в фойе и открывает дверь в темный зал. Теряя время с кудрявой кассиршей в стеклянной будке, она молилась, чтобы не пропустить свой выход и комическое падение. Попав в зал, она тут же слышит, как в будке над ней вращаются катушки в кинопроекторе, и даже легкая щелк-щелк-щелк 35-миллиметровой пленки, бегущей через фильмовый канал проектора. Она обожает этот звук. В Техасе, когда она ходила в кино на папиной военной базе или в местный городской кинотеатр «Ацтека», либо с подружками на что-нибудь вроде «Великолепия в траве», либо когда ей поручали отвезти младшую сестру Дебру на новый диснеевский мультик, либо в starlight Драф in с парнем на новый фильм «Элвиса» или «Новую пляжную вечеринку», и неизменно заводя шутливую борьбу, пока она пыталась смотреть, а парень целоваться. Шерон никогда не считала фильмы кинематографом. Или, если честно, искусством вообще. Киношки — не искусство, в отличие от книги Томаса Харди у нее в руках. Просто славный способ убить время. Развлечение. Но жизнь с романом убедила ее, что кинематограф может быть искусством. Его «Ребенок Розмари» не такое искусство, как тесс из рода Дербервилей Томаса Харди. Но все равно искусство просто другое. Она читала книгу «Ребенок Розмари» и видела фильм романа, и фильм искусней. И раньше она не понимала, что некоторые режиссеры создают фильмы с той же мощью, что и великие авторы. Не все, не большинство. Ни один из тех режиссеров, с кем работала она, не считая ее мужа. Но некоторые. Она помнит случай на площадке ребенка Розмари, после которого в этом не осталось никаких сомнений. Оператор Билли Фрейкер подготовил кадр. Снимали персонажа Рут Гордон, миссис Кастовет. Она в квартире Розмари, просит позвонить с в другой комнате. Розмари предлагает ей позвонить из спальни, поэтому миссис Кастовет садится на кровать и недолго говорит по телефону. И кадр снят с точки зрения Розмари. Взгляд мельком на то, как старушка звонит из спальни. И вот Билли Фрейкер поставил камеру в коридоре так, чтобы снимать Рут Гордон через проем. Он выбрал такой ракурс, чтобы Рут Гордон обрамляли дверные косяки. Когда Роман посмотрел «Видоискатель» сам, ему что-то не понравилось, и он внес правки. Когда сняли так, как хотел Роман, миссис Кастовит не было видно целиком. Ее загораживал левый косяк. Когда «Видоискатель» заглянула Шерон, она всегда смотрела на кадры Романа через «Видоискатель». Она не поняла, почему Роман его изменил. Если в кадре должна быть миссис Кастовит, то этот вариант явно хуже предыдущего. От нее осталась только половина. Оператор тоже ничего не понял. Но хозяин барин, так что Фрейкер сделал, как сказано. Пока Роман, сидя на ящике из-под яблок, попивал кофе из белого одноразового стаканчика, а бригада двигала камеру, Шерон спросила, почему он изменил кадр. Роман только мудро и озорно улыбнулся и сказал «Сама увидишь», потом встал и ушел. «Какого черта это значит?» — думала Шерн. Потом совершенно об этом забыла. Через полгода они вдвоем пришли на самый первый предпремьерный показ, проходивший в кинотеатре «Алекс» в Глендейле, штат Калифорния. Роман и Шерн сидели ближе к концу, держась за руки. Роман, на чужих фильмах обычно любивший сидеть поближе к экрану, на своих садился подальше. потому что на зрителей смотрел даже больше, чем на фильм. Зал был битком. Вот пошла сцена с миссис Кастовит в квартире Розмари. Рут Гордон спросила Миа Феру, можно ли ей позвонить из другой комнаты. Миа сказала «да» и показала, где спальня. Роман придвинулся к жене и прошептал. «Помнишь, ты спрашивала, почему я изменил кадр?» Она уже и забыла, но теперь вспомнила. «Да». «Смотри», — произнес он и показал. Но не на экран, а на целое море голов перед ними, где-то 600 человек. На экране Миа Фэрроу в роли Розмари бросает взгляд на старушку в спальне. Склейка, и нам показывают, что она видит. Тот самый кадр, где Рут Гордон в роли миссис Кастовит, сидит с трубкой на кровати, частично закрытая дверным проемом слева. Тут вдруг Шерон увидела, как все 600 голов перед ней слегка наклонились вправо, чтобы заглянуть в дверной проем. Широн тихо охнула. «Конечно, лучше разглядеть они ничего не могли, кадр есть кадр. И даже не заметили осознанно, что наклонились направо. Они это сделали инстинктивно. Так Роман заставил шесть сотен зрителей, а скоро и целые миллионы по всему миру, сделать то, чего бы они никогда не стали делать, если бы задумались. Но они не думали. За них думал Роман. Почему он это сделал? Потому что мог». Она взглянула на него, а он улыбнулся ей все той же мудрой и озорной улыбкой, как на съемках в тот день. Но в этот день она, наконец, все поняла. И единственная мысль в ее голове была «Вау!». Временами Шерон осознает, что влюбилась и вышла не просто за хорошего режиссера. Она влюбилась и вышла за кинематографического Моцарта. Тогда было как раз такое время. И все же проецирующийся на экран Брюинс 35-мм пленки, на которой есть она, до этого уровня киноискусства как до Луны. Команда разрушителей не кино, а киношка. И даже не такая уж хорошая. Если только вас не забавляет, как Дин Мартин играет Мэтта Хелма. А раз это четвертый фильм с Дином Мартином о Мэтте Хелме, выходит, многих забавляет смотреть, как Дин Мартин играет Мэтта Хелма. Контракт Мартина на фильмы о Мэтти Хелме был так удачен, что на первых трех он заработал больше, чем Шон Коннери на первых пяти фильмах о Бонде. Шотландского жмота Коннори это приводило в ярость. Спускаясь по проходу в темном зале в поисках места, Шерон видит, что на экране показывают сцену, когда Мэтт Хелм прилетает в Данию. «О, отлично», — думает она. «Сцена в отеле, где будет ее большое появление, — следующее». Пролезая боком по пустому ряду, она мельком оглядывает тусклый зал. По огромному пространству рассеяно от 35 до 40 человек. Когда она садится поближе к середине ряда, на экране Дин в роли Мэтта перешучивается с эксапильной и публика смеется. «Это хорошо», — думает она. «Они смеются вслух, и им нравится фильм». Шерон достает из сумочки большие очки, в которых всегда смотрит кино, надевает и усаживается как раз тогда, когда секретный агент Мэт Хелм в своем стандартном ансамбле из водолазки и пиджака входит в лобби датского отеля. За ним ведут наблюдения две злодейские шпионки — Эльке Зоммер и Тина Луис. Пока Хелм беседует с датчанкой стойкой, Т. Луис, разговаривающая якобы с венгерским акцентом, подходит к секретному агенту, вступает с ним в контакт и назначает свидание на вечер. Когда она ускользает, Мэтт Хелм оборачивается к стойке и шутит в знакомом мартиновском стиле. «Ну, у вас тут и отель!» Входит Шерон Тейт в своем неуклюжем образе Фре Карлсон, секретный агент под прикрытием. Стоя за кадром на площадке в Дании и ожидая, когда режиссер Фил Карлсон скажет «Мотор», Шерон вспоминала, как впервые прочитала сценарий пять месяцев назад. Услышав, что ей предлагают роль в новой пародии Дина Мартина «Мэтта Хелма» на фильмы про секретных агентов, она, естественно, решила, что ее зовут играть соблазнительную и шикарно одетую секс-бомбу из шпионских фильмов. Если бы ей предлагали одну из ролей, которые достались трем другим звездам фильма Эльки Зомер, Нэнси Кван и Тине Луис, она бы угадала правильно. Но ее героиня Фрея Карлсон — это красивая, но неумелая и бестолковая помощница Мэтта Хелма. До команды разрушителей Шерон уже побывала в двух комедиях — «Секс-фарси» с Тони Кёртисом «Не гони волну» и в фильме романа «Бал вампиров». Но ей нигде не дали попробовать себя в юморе. Пока остальные актеры Тони Кёртис, Роман Поланский, Джек МакГоурн маниакально носились кругами, смешно падали и корчили рожи, Шерон просили просто стоять с отсутствующим видом или выглядеть привлекательно, или отыгрывать сексуальную малышку. Весь ее комический вклад в «Не гони волну» ограничивался тем, что она до нелепого красиво смотрелась в бикини. Но в этом фильме комедийный потенциал ее персонажа так и не раскрыли. Не то что Ули Тейлор Янг в «Я люблю тебя, Элис Бе Зато роль Фрей Карлсон была другой. В этой комедии уже она отвечала за комедийный дух. Причем в паре с Дином Мартином, одним из лучших легких комиков в деле. И раз ее персонаж растяпа — а вся роль строилась на физической комедии «Падение на задницу, в грязные лужи, задевание вещей», то, по сути, ее просили сыграть роль Джерри Льюиса в паре с Дином Мартином. Шерон схватилась за такую возможность обеими руками. Но это тогда. А что теперь? А теперь на локации в Дании, в лобби датского отеля, в ожидании того, когда режиссер скажет «мотор» и будет выход ее героини, она вбежит в кадр и изобразит свое первое комическое падение — Шэрон была в ужасе. Не от того, что ушибется, хотя сперва ее слегка беспокоило, не ударится ли она затылком о твёрдый пол. Старший каскадёр Джефф научил, что при падении надо прижимать подбородок к груди, и тогда все будет в порядке. Под ее костюм поддели подушку, чтобы защитить ягодицы и поясницу. Джефф дал несколько советов. При падении прижать подбородок к груди, держать бутылку шампанского повыше, чтобы та не разбилась, а пол и не осыпала ее осколками. Еще камера будет, по сути, смотреть прямо ей под юбку, так что если при падении у нее разъедутся ноги, нужно их сжать. Но самым страшным во всем этом было исполнять смачное комедийное падение на глазах бывшего партнера Джерри Льюиса. Тогда за кадром, в ожидании сигнала, пока руки полны барахла, а голова того, что надо сделать, Шерон еще никогда не чувствовала такого слияния со своим персонажем. Как и Фрея, она прыгнула выше головы, Фрея как секретный агент, Шерон как комик. И боялась опытного партнера, Мэтта Хелма, величайшего секретного агента в мире после Джеймса Бонда, и Дина Мартина, половину одного из величайших экранных комедийных дуэтов. Еще, как и Фреи, ей не терпелось сделать все правильно, но в то же время было немного страшно облажаться. Как-то раз ей сказали, что на роль Фреи подумывали взять Кэрол Бернет. Очевидно, почему они в итоге решили пойти в другом направлении. Но, пожалеют они о своем выборе или нет, теперь целиком зависит от того, как Шерон исполнит этот гэг. Приятный джентльмен Фил Карлсон, режиссер картины, сказал ей, что этот момент определит ее персонажа для зрителя. Ранее шли обсуждение того, чтобы может ввести ее героиню в виде очередной стильной красотки, как и других звезд фильма. А уже потом, когда зрители встретят ее по одежке старлетки 60-х, Фильм раскроет, что на самом деле она смешная растяпа. Но, к немалой радости Шерон, Фил отверг этот подход. «Ты лучший персонаж во всем этом дурацком фильме», — сказал он ей. Больше того, Карлсон переосмыслил ее образ целиком. До середины фильма ее героиня не появится ни в чем даже отдаленно сексуальном. Ее длинные светлые волосы перекрасили в рыжий и завязали сзади в узел. противоположность Зомер, Кван и Луис, представленных зрителю в платьях разных необычных стилей, Шерен в первый раз появляется в форме сотрудницы Датского совета по туризму. На нее нацепили большие смешные очки. Всю первую половину фильма она сменяет коллекцию нелепых шляп. «Как по мне», — говорил ей режиссер, «по-настоящему фильм начинается только с твоим появлением. Так что появиться ты должна громко». Естественно, тогда она пришла в восторг от уверенности режиссера в ее таланте. Но вот громкий момент настал, и теперь она надеялась, что это будет гром аплодисментов, а не треск провала. На экране Брюина в сцену вбегает Шерон в роли Фрей Карлсон с бутылкой шампанского в руке и вопит имя персонажа своего напарника. «Мистер Хелм, Мистер Хелм, Мистер Хелм!» Когда Дин оборачивается, она пятится, Спотыкается о его чемодан с фотоаппаратом и приземляется ровно на задницу. Вся дневная аудитория Брюина хохочет от души. «Вау, приятно», — думает она. Даже оборачивается посмотреть на улыбки на их лицах. Если бы она могла, лично бы пожала им всем руки и поблагодарила каждого. Когда она снова поворачивается к экрану, на прелестном личике довольная улыбка до ушей. «Правильно я зашла». думает она. Растегивает белые сапожки гоу-гоу, высвобождает голые ноги, забрасывает на спинку кресла перед собой и откидывается, чтобы насладиться сеансом.